16. Самый длинный день. Вернувшись во дворец, Адель вызвала к себе Георга и Саманту, поблагодарила за помощь в ее спасении и дала новые поручения по приготовлению к свадьбе. Магические чары Саманты продлились недолго, но их хватило на то, чтобы отправить послание с криком о помощи во дворец, где его поймал принц Генри. Николет тоже привезли во дворец, оставив под строгим надзором нянечек. Адель была жаль свою бывшую подругу и соперницу, но она не доверяла ей. «Георг», — подозвала Адель юношу, — «мне кажется, ты не слишком счастлив, прислуживая Фросту, и...» Она лишь кивнула, решив не договаривать про тайное общество. «Как вы с сестрой оказались здесь?» Адель не могла забыть того, что именно Гортензия отправила ее в замок к принцессе. Фросту Адель ничего не рассказала, желая выяснить все самостоятельно. Георг молчал. темные его глаза совсем почернели, когда зрачок слился с радужкой. «Ну, хорошо. Можешь пока ничего не говорить. Но, надеюсь, ты поможешь мне кое-что выяснить». Его лицо тут же просияло. «Хочу узнать больше о королевской ветве Мировингов. Поможешь?» Адель наказала Георгу наведаться в библиотеку и принести ей несколько книг. Особенно ее интересовали законы королевства Монсальваж, генеалогические древа королевских семей и предания фей. Отправив Георга по поручению, Адель в сопровождении Саманты вышла из своего кабинета, намереваясь разыскать Анри. Нужно было обговорить с ним сегодняшний день свадьбы, который они столько откладывали. Ноги сами привели Адель к королевскому гардеробу, из глубин которого будто столетия назад вынырнули претендентки в своих прекрасных синих нарядах. Теперь главным украшением гардероба было свадебное платье. Юбка расходилась к низу белым колоколом, рукава из тонкого шифона напоминали крылья птицы. «Голубки», — догадалась Адель, и тут же поняла, кто подсказал такую модель. «Кларис». Платье надо было определенно спасать. Как и королевство от этой сумасшедшей принцессы. Элейну она неожиданным образом устранила. Настал черед Кларис. Сейчас в гардеробе было пустынно. Видимо, леди Сания куда-то отошла, а найти Анри было невозможно. Он постоянно где-то пропадал, вызывая все больше подозрений. Адель вспомнила, с какой легкостью он прочитал те странные символы с записки, что передал всадник, и еще кое-что сильно волновало ее, хотя она пока не могла собрать мысли воедино. Странное чувство не покидало Адель. За ней кто-то наблюдает. Кто тут? присмотрелась Адель. Выйди. Но никто ей не ответил. Даже призрак Джудит больше не преследовал ее. Адель посмотрела на себя в зеркало, разглядывая свое осунувшееся лицо. Она стала строже, серьезнее, надменнее, больше боли в глазах, шире улыбка, но она определенно похорошела, расцвела. А вот и наша невестушка, прощебетала леди Саня, врываясь в гардеробную с тончайшей фатой в руках. Платье просто кошмарное, тут же заявила ей Адель. «Я не хочу быть голубкой. Мой герб — куница. Предлагаешь нарядить тебя в меха? Прекратите, вы же сами все видите. Но народ сейчас просто обожает Кларис. Ее символ станет залогом твоей крепкой власти и вашего санрей правления Адель не понравилось, как леди Санни об этом сказала. Все выглядело чересчур спланированным. Вся эта свадьба. «Давайте оторвем голубки крылья». С некоторым злорадством проговорила Адель, поглядывая на платье. «Не припомню за тобой такой кровожадности, милочка», — сказала леди Санья. «Дворец сделал меня такой. Вы сделали». Адель внимательно посмотрела на леди Санью, ожидая, что та отреагирует на ее слова, но хозяйка гардероба как на зло молчала. «Давай переоденем тебя и заодно решим, что делать с крыльями». Белоснежные юбки-платья были столь пышными, что вряд ли Адель смогла бы танцевать с принцем, но она и не собиралась, эта свадьба не более чем фарс. Крылья действительно выглядели здесь неуместно, утяжеляя и без того неподъемный наряд. Как она будет в нем передвигаться? Ведь из дворца ей придется проделать путь до аббатства. Когда в дверь постучались, Адель вздрогнула. Леди Сания как раз открепила от наряда одно крыло, оголяя королеве плечо. «Мы еще не готовы!» — выкрикнула леди Сания, но никто из слуг не ответил. и хозяйка гардероба переглянулись, а потом дверь распахнулась, и в комнате появился канцлер Фрост. Он был слегка всклокочен, черные волосы растрепаны, а взгляд насторожен. «Что-то случилось?» — встрепенулась Адели и дала леди Сании знак уйти. Фрост лениво обвел королеву взглядом, посмотрел на ее плечо, на одно поникшее крыло, и подошел ближе. Прекрасно! Синие глаза замерли, когда он опустил взгляд на кулон, подаренный им еще перед коронацией, музыкальный медальон. А это вдруг опомнилась Адель и потянулась к застежке. Хочу вернуть вам его, Фрост. Боюсь, я не могу больше носить украшения, подаренные другими мужчинами. Он посмотрел ей в глаза, но промолчал и обхватил ее руки своими огромными ладонями, подходя ближе и чуть сминая ее платье. И все же он стоял на приличном от нее расстоянии из-за этого дурацкого наряда. После случая в замке Адель решила, что раз свадьбы не избежать, она не будет больше морочить себе голову. «Она королева, и ей придется разбираться со многими делами. Она просто не может позволять себе этих чувств к Фросту и дальше». «Все встает на свои места, Адель», — проговорил Фрост. «В наших обстоятельствах будет странно что-то желать тебе перед свадьбой. Я и не буду. Просто хочу, чтобы ты помнила. Я решил защищать тебя, и так будет всегда. Принц Генри мне не помеха. Он просто пешка в этой игре». «Какой игре, Фрост?» — улыбнулась ему Адель, но он ничего не ответил. Нагнулся и коснулся губами тыльной стороны ее ладони, а потом еще раз шагнул вперед. «Вы сломаете мне платье, Фрост!» — взвизгнула Адель. «Да плевать на него!» — чуть ли не прорычал канцлер. Адель выставила перед собой руки, отталкивая Фроста. «Нет, она так просто не сдастся, не уступит ему в этот раз!» «Фрост, да что на вас нашло?» Он все же притянул ее к себе за шею, приближаясь губами к ее уху. «Кажется, платье будет испорчено». «Адель, дождись меня». «Что? О чем вы?» «Ты почти его жена. Нам нельзя. Но до чего ты прекрасна, Адель?» «Фрост, я вас ненавижу». «А говорила, что любишь». Он завладел ее ртом, целуя так сладко, что Адель на миг потеряла рассудок. Всего на миг она сдалась. «Нет, Фрост, уходите, я так больше не могу!» «Значит ли это, что ты смирилась со своей судьбой и прогоняешь меня?» Его взгляд заметался по комнате, но вновь вернулся к Адель. «Да что вы такое говорите? Вы что, обезумели? Вы же сами меня постоянно отталкиваете!» Ей вдруг стало страшно, но в следующий миг канцлер отпустил ее, будто наконец взял себя в руки, сделал несколько глубоких вдохов и молча вышел из комнаты. Кальяна ему так и не вернула, обхватив теплый медальон ладонью. Вот вот должна была начаться ее свадьба, а она вновь думала о Фросте. Он что, специально изводил ее? Когда леди Санни, ворча себе под нос, закончила приготовление, Адель выглянула за дверь, но вместо Фрейлин или Фроста, да-да, она все таки ждала его, столкнулась с ей. Принцесса была в доспехах и при оружии, совсем не похожая на ту, что собралась на свадьбу. «Ваше Величество, ты что, шпионишь за мной?» спросила Адель, глядя снизу вверх на высокую принцессу. «Можно подумать, мне больше нечем заняться». Пока во дворце развлекается новая королева, есть дела гораздо более важные. Не знаю, что ты там делаешь с Граалем и как, но лучше бы тебе озаботиться скорым появлением всадников». «Насколько скором? тихо отозвалась Адель, но Даная лишь окинула ее молчаливым взглядом. «Если начнется битва, прячься хорошенько, королева, ведь в первую очередь они придут за тобой». «Даная, я хочу помочь» проговорила Адель. «Чем же ты поможешь? Ты уже все сделала как надо. Джудит действительно могла нас всех спасти. Но не ты. Ты могла бы воспользоваться зачарованным оружием, будь в тебе больше силы, но ты...» Даная поморщилась. «Ты просто жалкое подобие королевы. Я слышала, что выкрикивают на улицах. Адель благородная дарует нам магию. Она защитит от всех невзгод» как бы не так Плесень не ту благороднее чем ты королева пусть твои слова и обидные, но они не коснулись моего сердца Даная. я бы предпочла быть адель прекрасной, но благородная тоже сойдет не устраивай спектакль ты первая убежишь от всадников поджав хвост я уже сказала я никуда не убегу Адель сама не могла бы сказать откуда взялась такая решимость и сила Грааля будет на нашей стороне. Так ты со мной? Вынуждена. Я сопровождаю королеву в аббатство. Разве не фрейлины должны делать это? Проговорила Адель. Почему тут никого нет? Наверное, Фрост всех так напугал, что они попрятались по щелям, фыркнула со смеху Даная, и Адель невольно улыбнулась, мысленно соглашаясь с ней. Леди Сания выглянула из-за двери, встречаясь взглядом с данаей «Идите к кабатству, там все уже будут ждать вас, а я проверю, все ли в порядке с нашим женихом». Даная кивнула, будто в неком тайном соглашении. Что эти двое задумали? Адель устала от интриг. Она окинула взглядом Данаю меч на бедре принцессы-рыцаря, свирепый взгляд. Сейчас она с ней вряд ли справится, так что придется идти вперед. Леди Сания поручила Данае Грааль, наставляя нести его впереди невесты, но сама не касалась святой чаши. Следуя по пустынным коридорам, они увидели человека, осевшего на пол. Адель нервничала. В последний раз нечто подобное было в ночь инкарнации. Бездыханные тела девушек, молчаливый монсальваж. «Георг, что с тобой?» Она подбежала к парню, приподнимая его голову. Взгляд Георга был мутным, а губы беззвучно шевелились. Адель осмотрелась по сторонам. В этом платье было так неудобно передвигаться. Похоже, в королевстве многое придется изменить, в том числе и моду. Адель потрясла парня, а когда это не помогло, велела Даная поставить Грааль на пол. Потом потянула парня на себя, заставляя его окунуть руку внутрь чаши, совсем как Саманту. Возможно, стоило зачаровать какой-то предмет, но на это не было времени. Вдруг из-за спины Георга вынырнул юркий зверек и, взбежав по руке парня, кувыркнулся в чашу. Бульк? Что? Нет, проклятая куница! Даная лишь недовольно зарычала, увидев осквернение реликвии. Адель успела схватить зверька за хвост и вытащить из граля, но глазки зверя уже светились синим огнем. Королева отпустила зверька и тут мигом умчался прочь. Отлично, нам только не хватало святой куницы, пробормотала Даная. Георг зашевелился, его взгляд обрел четкость, а черные глаза засветились. Ваше величество, прохрипел парень, приходя в себя. Георг. Адель прикоснулась ладонью к щеке парня, такой холодный, и вновь от чего-то вспомнился Фрост. Адель отдернула ладонь, прогоняя эти мысли. «Что случилось?» «Все как в тумане», признался парень, и Адель должна была с ним согласиться. Для привычной полуденной суеты сейчас было слишком тихо. «Ты узнал то, что я просила?» Георг растерянно посмотрел по сторонам и, наконец, кивнул. Он достал из кармана свернутый лист пожелтевшей бумаги бумаге и протянул ей. Адель внимательно всмотрелась в линии и выведенные красивым почерком слова. Их семейное древо! сощурилась она. Даная подалась вперед, но Адель сейчас было все равно. Вот-вот она прикоснется к истине. Смотрите выше, сказал Георг. Первая королева. Но здесь просто написано Леди, нахмурилась Адель. Верно, госпожа, это одно из имен Немое. Немое? что-то всколыхнулось в памяти. «Одна из фей? Из тех легенд, что рассказывала Кларис? Так не было никакой другой королевы. Королева и была феей». Адель снова взглянула на лист. В голове промелькнули случайные слова, которые она услышала, сидя в клетке в замке принцессы Элейны. «Даная, где сейчас держат твою сестру?» Насколько я знаю, она под стражей в башне, в королевской сокровищнице». Адель чуть улыбнулась. Пришло время расставить все по местам и узнать, какая правда скрывается за масками. «Кажется, я забыла обручальные кольца для своей свадьбы и еще пару мечей», — промурлыкала она. «Даная, идем в башню, проведаем дрожайшую Элейну». Во всем дворце царила неестественная тишина, и Адель казалось, что все просто уснули, вместо того, чтобы готовиться к празднеству. А может, уже ждали ее. Но когда она свернула за угол, следуя за Данайей и Георгом, то увидела еще несколько придворных, точно так же привалившихся к стене. Они и впрямь спали. «Что за сонное царство?» — удивилась Адель. «Это на самом деле похоже на чары», — сказал Георг. «Чьи?» «Мне кажется, нам надо поторопиться», — встревоженно проговорила Даная. Георг тряхнул головой, будто старался что-то вспомнить. Адель посмотрела на Грааль, который парень нес в руках, но реликвия мерцала совсем слабо. Мог ли Грааль быть виновником того, что сейчас происходило? Да и зачем? Кто-то пытался остановить ее свадьбу? Или же кто-то планировал вторжение? «Это вторжение», — озвучила ее мысль Даная. Всадники. Они нашли лазейку и проникли в королевство. Значит, магии играли, уже не хватало, чтобы защитить королевство. Адель хотелось расплакаться, но она сдержалась. Как ей снять чары? Адель ускорила шаг, а когда они добрались до сокровищницы, то обнаружили дремавшую у дверей стражу, а внутри принцессу Элейну, которая лихорадочно рылась в шкатулках с украшениями. «Удивительно, но чары не коснулись принцессы?» «Что ты ищешь?» — спросила Адель. «То же, что и тебе советую», — чуть ли не в панике ответила та. «Мне нужна защита. Время пришло». «Нашла». И принцесса выудила из груды драгоценностей брошь с полумесяцем. «Я думала, мы их потеряли. О, Даная, ты ведь тоже чувствуешь их приближение». Элейна находилась под арестом, ожидая наказания, которое должны были назначить после королевской свадьбы. Но теперь сама эта свадьба была под угрозой, как и все королевство. Адель присмотрелась к поприкушке в руках принцессы. Как это способно защитить тебя и от чего? От злых чар, конечно же. Мама всегда в детстве повторяла нам беречь эти броши. Они способны отводить всадников. Теперь они меня не тронут. Правда, Даная. Адель перевела взгляд на принцессу и только сейчас заметила похожую брошь, приколотую к плащу Данеи. Силуэт дельфина и впрямь напоминал полумесяц. «А еще такая там есть?» — на всякий случай спросила Адель. «Тебе это не поможет, Адель», — ответила Элейна. «В твоих венах не течет кровь фей, а вот меня это спасет? Они поймут, что я своя, и не тронут меня». «Кровь. Феи». «Значит, все как она и думала». «Получается, ты знаешь про происхождение королевы?» — проговорила Адель. «Конечно! Кто же из нас не знает? В детстве мы видели, как мать пользовалась магией, как лилась кровь. Королева приносила в жертву гралю сперва зверей, потом и наших питомцев, дошла очередь и до людей, пока однажды она не пришла за Кларис». Элейна зажмурилась, став похожей на маленькую девочку. Мы с Данаей умоляли ее, и в итоге остановили. Магия всегда казалась нам кошмаром, проклятием нашей семьи. Элейна вдруг расхохоталась. Даная все так же молчала. «Видела бы ты свое лицо, Адель!» После того случая Кларис на некоторое время лишилась дара речи, но потом вновь заговорила, и мы с Данаей видели, как она играет в куклы и с кем-то беседует. «Мы думали, она сошла с ума, но потом я тоже услышала это. «Если ты будешь плохо себя вести, Кларис, я накажу тебя». Голос был очень красивым, женским, я не желала иметь с этим никакого дела. Я просто хотела жить, но потом мать умерла, а вместе с ней и магия. Нам казалось, что Кларис стала лучше». «Да, я приказала убить младенцев, чтобы мать не могла совершить очередную инкарнацию, но данная вовремя остановила меня. С Граалем творилось что-то страшное, он почернел, из него полилась кровь. Мы испугались, и тогда Кларис забрала Грааль, сказав, что обо всем позаботится, что через восемнадцать лет магия возродится в новой королеве». «Частицы магической души королевы просто так не могли умереть», — проговорила Даная. «Они возвращались, разлетаясь по телам тех девочек, кто рождался в те сорок дней. Кому-то доставалось больше, кому-то меньше, но любая...» «Могла стать королевой», — проговорила за нее Адель. «Верно. Мы с Элейной выбрали своих жертв. ее претенденткой на престол была Марси». Девочка подавала надежды. А ты стояла за Джудит, верно? Так и было. Мне кажется, что больше всего от матери было именно в ней, но ты убила ее. А что с Николет? Зачем она понадобилась тебе? Вы хотели принести ее в жертву вместе с ребенком? Мои подданные верили, что тем самым избавят земли от напасти, ведь это дитя фей. И вот в голове Адель наконец все встало на свои места. Ей необходимо отменить свадьбу. Она поняла, она все поняла. Нужно было срочно найти Фроста. Элейна перевела взгляд на Адель. Принцесса выглядела загнанной, даже безумной в своем темно-бордовом платье и с растрепанной прической. «Откуда ты вообще явилась, Адель? Я так и не смогла этого разгадать. Кто привел тебя во дворец?» «Я сама пришла», — вымученно улыбнулась королева. «Никто из нас не хотел связываться с Граалем, ни я, ни Даная», — Элейна взмахнула рукой. «Хотя в нас и течет кровь, Феи, она слаба, мы не пережили бы ритуал инкарнации». «О чем ты? О том, что мы тоже могли бы попробовать завладеть Граалем. Он слишком сильно связан с прежней королевой, и пока он не очистится, новый владелец не сможет им воспользоваться». «Мне же не нужна была вся его магия, хватало зачарованных вещиц. Сокровищ у меня было предостаточно, что еще надо? Разве что, Фрост?» Адель даже вздрогнула при упоминании его имени. «Нам пора на свадебную церемонию», — заторопила их Даная. «Адель, всадники считают, что магия Грааля слаба. Что ж, давай проверим». Адель заметила в руке Даная кинжалы с красивой рукояткой, украшенной янтарем. Уже по привычке королева надрезала ладонь, сжимая ее в кулак, разрешая Граалю напитаться кровью. Прежняя королева использовала кровь других, поддерживая магию. Но была ли она так же тесно связана с Граалем? Была ли она возрождена в теле той, в ком текла кровь Фей, или в теле обычной девушки? За все это время у Немуэ было множество мужей, рождалось множество потомков. Возможно, в королевской семье пытались сохранить чистоту крови благодаря мужьям. Пока они шли по коридорам дворца, Адель все больше вспоминала ее или ночь инкарнации. Грааль, пробужденный ее кровью, теперь ярко сиял. Адель чувствовала, что стоит ей сейчас пожелать, и все очнутся от сна. Ей нужно завершить вопрос со свадьбой и найти Фроста. Но вдалеке вдруг раздались тяжелые шаги и даже цокот копыт, а следом — леденящий вой. Они пришли за Граалем. Выдохнула Даная, и Адель заметила облачко пара, идущая от ее губ. «Нам нужно спрятаться. Элейна, ты с нами?» Вместе с Георгом они миновали лестничный пролет и свернули в потайной коридор. Все, кроме Адель, с легкостью скрылись в проеме, ее же платье застряло. «Кошмарные наряды!» Георг обхватил ее за талию, помогая протиснуться внутрь, но платье заполняло все пространство, затрудняя передвижение. «Нарядиться в свадебное платье, чтобы бегать по тоннелям. Прекрасно!» проворчала Адель. «Поэтому я ненавижу платья», — усмехнулась идущая впереди Даная. Принцессы замерли, а потом снова возобновили шаг в тишине. Сквозь редкие проемы, занавешенные синим бархатом, Адель краем глаза заметила делегацию, что шествовала по коридору. Это было несколько всадников, от которых буквально веяло смертью. Они искали Грааль, они искали ее. Адель изо всех сил желала, чтобы они не почуяли магию, чтобы они прошли мимо. Но вдруг Адель увидела следовавшего за ними Фроста. Его голова была опущена, плечи сунулись. «О, королева!» Всадники поленили Фроста. Адель хотела немедленно кинуться к нему, но ее запястье обхватило ладонь Данаи. «Не сейчас, королева». Возможно, впервые она назвала ее так, и это заставило Адель вспомнить о том, что она в ответе за весь народ. Они чудом пробрались в аббатство, минуя всадников, которые рыскали по дворцу. Все гости, собравшиеся на церемонию, напоминали скульптурную композицию, замершую в немом ожидании. Кто бы ни стоял за этими чарами, он не желал вредить жителям. Здесь всадников не было, и Адель с принцессами и Георгом вышли из своего укрытия. Адель плавно приблизилась к принцу Генри, внимательно рассматривая его. Она заметила экскалибур, лежавший на алтаре, и подняла меч, направляя на своего жениха. «Анри», — позвала Адель, — «хватит притворяться, я все знаю про тебя». Принц пошевелился, зевнул и перевел на нее взгляд, вовсе не сонный. Потом осторожно отвел меч в сторону. Я уже порядком утомился тут стоять. Думал ты не придешь. Почему ты не пошел за мной? Ты ведь почувствовал действие чар, и ты знал про всадников. Они сейчас во дворце. Ты с ними заодно? Тетушка запретила мне уходить отсюда, сказал Андрей и виновато улыбнулся. И нет, мы с ними порозань. Я не трогаю их, а не меня? И где сейчас твоя тетушка? Решает важные вопросы. Я так полагаю, пытается вновь устроить твою судьбу. Кому она продаст тебя на этот раз? Ну что ты, Адель? Скорее всего, она устраивает нашу судьбу. Послушай меня внимательно. Когда гости очнутся, принцесса Элейна снимет с себя полномочия регента, и я стану полноправной королевой нашей свадьбы не будет». «Не будет? Ты не можешь так просто отказаться. Ты же дала мне обещание, как и я тебе. Ты милый парень, Анри, но ты обманул меня. Ветвь мировингов, вы же прямые потомки королевы. Точнее сказать, королевы Немуэ и короля Артура. И ты ведь последний из магического рода, не так ли? В тебе течет кровь фей, хотя вы и прикрывались слабостью. Вы же были и самой сильной веткой этого древа, «Не зря леди Санния так носится с тобой. У вас не сложилось, Джудит. Николет колет было вашим запасным планом, вы даже успели зачать волшебного ребенка. А что же я? Меня ты пытался околдовать?» «Тебя я полюбил», — тихо признался Андрей, не отрицая ни одного ее слова. За спиной раздался смешок Элейны. «С такой же легкостью полюбишь и другую», — усмехнулась Элейна. «А вот это вы зря, ваше высочество. Да будет вам известно, что представители нашей расы могут влюбиться лишь однажды. Я имею в виду полнокровных фейри, конечно же. Какой вздор! Но это так. Я изучил много соответствующей литературы. На самом деле, я очень просвещенный принц Адель. У меня столько идей. Если бы ты хоть немного выслушала меня...» «А в твоих книгах не было написано, что нельзя обманывать девушек?» — спросила Адель. «И, кстати, что было в ту ночь? Как ты вообще оказался в моей постели?» Тяжелой походкой в зал вошла леди Санья. «Всадники покинули дворец», — сказала она. «И мы можем приступить к церемонии. А ты, Адель, я же просила тебя по-хорошему. Принц достоин лучшего, ты обязана беречь его». Это я велела ему воспользоваться своими чарами. Его магического обаяния хватит, чтобы овладеть сердцем и разумом любой девушки. Он прекрасный представитель нашей расы, венец творения. Вашей? К такому повороту Адель была не готова. Так вы что, тоже фея? Мое имя Миссания, и я находилась рядом с Граалем, чтобы охранять его, хотя мне не было позволено к нему прикасаться. Огне всегда была такой своенравной. В отличие от нас несей она доверяла сердцу слишком сильно. Грааль, он такой чувствительный и лучше всего отзывается на музыку души, нежели разума. Я хотела мира, а не войны. И все же она на пороге. Мы заключили слишком шаткое перемирие. Нессе и королю мало пролитой крови, и они прольют еще». Адель окинула зал взглядом. Гости все так же были неподвижны, и только Грааль сиял в ее руках. Что происходило на самом деле? Куда всадники вели Фроста? И все же Грааль у меня, проговорила Адель. Вы были рядом с моей матерью, когда я родилась. Вы привели меня сюда. Леди Сания мрачно посмотрела сначала на нее, потом на Анри. Тот мотнул головой. Тетушка, о чем это, Адель? Прости, мой мальчик. «Даже тебе не следовало знать всего». «Но нет, Адель ошибается. Она не королева и никогда не была ею. Я заставила ее мать солгать». Что-то острое прострелило сердце Адель, но она устояла на ногах. «Солгать?» «Она была вынуждена сказать так, чтобы ты поверила в свое предназначение. Вера — довольно сильная магия». Ты могла бы стать королевой, если бы приложила чуть больше усилий. В тебе и впрямь что-то есть. Но ты слишком увлеклась Фростом и своими амбициями. О чем вы говорите? Я просто добавила тебе капельку веры, Адель. Ты была рождена раньше, чем все претендентки. На целый год. В преддверии июля. Я и впрямь знала твою мать. Раньше она служила при дворе, но испугалась всего, что происходило там, и переселилась за стену вместе со своим мужем. Не более. Ты — случайность, а не закономерность. Но, Грааль, как же... Адель выпустила экскалибур из рук. Нет, тетушка, вы что-то не договариваете. Анри приблизился к ним. В Адель есть сила, и она прекрасна. Прекрасна. Это слово болью отдалось в душе Адель. «Так где же сейчас Фрост? Куда его отвели всадники?» Один миг Играль потускнел, будто лишился силы. «Зачем вы это сделали? Магия будет потеряна!» — воскликнул Анри. «Адель!» — он упал перед ней на одно колено. «Адель! Даже если никто не верит, я верю в тебя. И пусть не будет магии, мы сможем построить прекрасное королевство». Но Аделя шарашенно отступила от него. «Королева без магии? Что она могла? Против злых чар, против всадников, против коварных фей?» «Истинная любовь сильнее истинной королевы», — сказал ей однажды Фрост. «И разве это не все, что у нее осталось?» «Где Фрост?» — вслух произнесла она. «Всадники забрали его», — ответила леди Санния. «Так и должно быть. Они отправились на север, но Несса не отступит так просто». Сегодня я выторговала наши жизни взамен на грааль, но скоро они поймут, что он не настоящий. Какая глупость! Конечно же, они сразу догадаются, воскликнула Адель. Ты недооцениваешь меня, девочка. Мне тоже ведомо немного магии. Вдруг Элейна подняла меч, выпавший из рук Адель, и замахнулась на королеву. Георг мигом возник перед Адель, заслоняя ее собой. Элейна вскрикнула. Меч запыла алым огнем, перекидываясь ей на руки. Принцесса схватилась за брошь, которая вдруг тоже вспыхнула. Следом загорелось и платье. Принцесса истошно завопила, сгорая заживо у всех на глазах. Даже волшебный амулет не сумел уберечь ее. «Помогите!» Адель не могла пошевелиться, глядя на живой факел. Ей следовало помочь принцессе, но в этом было наказание Элейны. Младшей принцесса не стало слишком быстро, Даная даже не дрогнула, глядя на эту внезапную казнь. «Что... что с ней случилось?» «Грааль», — сказал Андрей. «Кажется, это он покарал принцессу. Грааль сделал свой выбор». Георг теперь лежал неподвижно, и Адель бросилась к нему. Его рана была просто ужасна. «Ох, Георг, глупый мальчик!» По щекам Адель застроились слезы, и ее метка засияла внезапно не темно-синим, а ярко голубым пламенем. Георг неожиданно распахнул глаза и слабо улыбнулся. Его рана стремительно затягивалась. Моя королева, слабо проговорил Георг, зачарованно глядя на нее. Моя спасительница. Его слова вдруг наполнили Адель необычайной силой. «Что бы там ни говорила леди Саня, королева способна на большее». Адель перевела взгляд на взволнованного Анри. «Наша свадьба не удалась, принц, но печалиться не стоит. Королева должна навести порядок в Монсальваш. Мое место сейчас не здесь. А ты, милый Анри, присмотри за дворцом. Мы с тобой жертвы этой игры, и я хоть немного, но доверяю тебе». Леди Сания поджала губы, будто зная, какой шаг Адель совершит дальше. Эта старуха и так сильно вмешалась в ее судьбу, но Адель не позволит играть с собой. — А ты, Адель? — спросил Анри. — А я пойду за Фростом.